ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ленин и теперь живее всех живых Как-то Никита Сергеевич Хрущев заспорит с Мао Цзэдуном о роли Сталина в истории. Ясно, оценка Хрущева была стопроцентно негативной. Мао противопоставил формулу. У Сталина 70% правильного, 30% неправильного. Присутствовавший при споре Дэн Сяопин потом применит ту же формулу, к исторической оценке фигуры самого Мао. Но какими процентами измерить Ленина? Помните брыкаску из первой главы, которого любил изображать перед младшими братом и сестрами гимназист Володя Ульянов? Помните? Внезапно выскакивает что-то страшное, мохнатое, рычащее. Это и есть брыкаска. Володя в вывернутом наизнанку меховом тулупчике. Может быть, брыкаска сердитая, злая, от нее нужно бежать, прятаться под диван или под занавеску, а то укусит или схватит за ногу. А может, она только с виду страшная, а на самом деле добрая, и от нее совсем не надо бегать, может, даже с ней подружиться и приласкать ее. Это никто не знает. Ленин в истории как тот же или та же брыкаска. Ленин был целеустремленным фанатиком идеи, революции и диктатуры обездоленных классов. Но в этой идее не было ценности человеческой жизни, человеческого счастья. Самый человечный человек из поэмы Маяковского меньше всего ценил человека. Ленин, безусловно, умный и трудолюбивый человек. Но этот ум был довольно односторонним и работал на разрушение куда больше, чем на созидание. А трудолюбие нередко оказывалось ражем в очередной разрушительной схватке с бесконечными врагами. Николаю Осинскому принадлежало такое сравнение – отполированный, блестящий стальной снаряд, начиненный взрывчатым веществом колоссальной силы. Его разрушительный потенциал действительно не знал границ и в переносном, и прямом смысле слова – границы. Его интеллект был глубоким, а иногда гениальным, замечал Черчилль. Он был способен к универсальному осмыслению в степени, редко достижимой обычными людьми. Но ленинский ум – Управлялся не менее превосходной волей. Несмотря на болезнь, его сильное, массивное, энергичное тело хорошо послужило ему до достижения среднего возраста. Когда ресурсы организма исчерпались, дело было сделано, и то, что произошло, будут помнить тысячу лет. Он занял свое место в истории. По количеству загубленных жизней мужчин и женщин с ним не может сравниться ни один азиатский завоеватель. Ни Тамерлан, ни Чингисхан. Ленин – человек, способный подвигать других на нечеловеческие усилия, но сколько этих усилий было напрасны, каким человеческим жертвам и трагедиям они приводили. Ленин – человек, уверенный в своем историческом предназначении и, безусловно, занявший место в пантеоне великих исторических фигур. Он не сыграл роли в свержении царизма, это сделали другие но в низложении временного правительства и утверждении власти большевиков Ленин сыграл решающую роль. Без него бы Октябрьской революции точно бы не случилось. А дальше его роль в определении вектора развития страны абсолютно. Его забальзамированное тело лежит в мавзолее на главной площади России, но при этом две трети россиян против того, что оно там лежит. Ленин, как справедливо замечал Пастернак, управлял течением мысли – Он был способен формулировать идеи, захватывавшие сначала единицы, потом десятки, потом и десятки миллионов людей. Ленин – прекрасный стратег и тактик, иначе не взял бы власть и не удержал ее. Он придумал модель альтернативного развития человечества, отрицавшую всю предшествовавшую историю, заставил в нее поверить миллионы людей и воплотил ее на значительной части поверхности планеты, но при этом сильно испугал оставшуюся часть планеты. Ленин не был провидцем. Обещанная им мировая социалистическая революция не состоялась. Коммунизм не восторжествовал во всех странах планеты. Польский пролетариат не поднялся на свержение режима Пилсудского. Капиталистическая система не канула в лету, а придуманная Лениным модель оказалась нежизнеспособной. Он же от нее отказался, предложив НЭП. А позднее рухнула и трансформированная коммунистическая модель – в годы Горбачева и Ельцина. Ленин творец советской государственной модели, он дал ей легитимность, запустил механизм функционирования. Эта государственность просуществовала 7 десятилетий, выдержав самые страшные испытания на прочность. Но эта государственность, основанная на идеях диктатуры пролетариата, скрывала власть партии, а точнее самого Ленина и горстки его фанатичных сподвижников, имевших те же взгляды. Ленин отринул царизм, который стоял на столпах самодержавной единоличной власти, на ее владении и распоряжении всеми основными ресурсами, на абсолютном праве требовать от подданных исполнения любой службы на государственном контроле над информацией. А советская власть? Коммунизм в России принял форму крайнего этатизма, охватывающего железными тисками жизнь огромной страны, И это, к сожалению, вполне согласно со старыми традициями русской государственности, подметит Николай Бердяев. Ленин сломал старую государственную бюрократическую машину и был первым критиком советского бюрократизма. Но он же и был творцом советской бюрократической машины, которая многократно превзошла по размерам и неэффективности аппарат Российской империи, против которого был направлен его разрушительный пафос и Ленин был творцом террора. Да, его террор был во многом ответом на белый террор. И можно вечно спорить, какой террор был первым и более страшным, красный или белый, но бесспорно, что и красный, и белый террор был следствием ленинской революции и ленинской политики всеобщего изъятия собственности, разрушения веры и провоцирования гражданской войны. Наша многострадальная родина потеряет по воле Ленина миллионы жизней. Жестокие и кровавые правители – не редкость в истории Востока и Запада. Но я затрудняюсь назвать другого правителя, который бы подвел научную базу, учение о диктатуре пролетариата под массовое истребление огромной части населения собственной страны по идеологическому и социальному принципу. Тотальный террор против эксплуататоров и врагов трудового народа – изобретение Ленина. Сталин, Мао – Пол Потт будут в этом отношении эпигонами. Ленинские идеи индустриализации, культурной революции, поголовной грамотности были сильнейшими в его политическом арсенале. Ленин открыл беспрецедентные социальные лифты для миллионов людей из низов. Дал, если не лучшую жизнь, то надежду многим обездоленным. Но прежде чем ко всему этому подступиться, Ленин добился деиндустриализации, культурной и моральной деградации, уничтожил или изгнал значимую часть интеллектуальной и культурной элиты. Отмена собственности привела к моментальному разорению всех, кто не успел вывести деньги за границу. Но у большинства собственников, особенно в деревне, опции спасти свои сбережения и собственность просто физически не было. Промышленность осталась без сырья, топлива, сбыта, капиталов. Отток капитала из страны был трудноизмерим. Численность рабочего класса резко упала, как и его жизненный уровень. Ленин дал или добавил крестьянам земли, но у них отобрали большую часть того, что на ней росло или паслось, а наследники Ленина отберут и землю. Годы правления Ленина с точки зрения чистой статистики были самыми разрушительными в истории России. Сокращение экономики в пять раз, промышленного производства в десять раз. Такого не было никогда. Соотношение факторов гражданской войны и, собственно, политики большевиков в провале экономики трудно измерить. Но заметим, что и сама гражданская война была во многом порождена политикой большевиков. И даже в самую страшную войну с нацистской Германией, куда более масштабную, экономика сокращалась максимум вдвое. Все ленинские экономические инновации имели катастрофические последствия и были потом опровергнуты жизнью и им самим. «Ленин признает неправильными свои взгляды начала XX века, когда придет к власти. Он признает неправильную политику первых лет советской власти, когда начнет переход к НЭПу. Ленин был великим низвергателем», — замечал по этому поводу Черчилль. «Он низвергал все подряд. Бога, царя, державу, мораль, государственные договоры и обязательства, ренту и займы, вековые законы и обычаи, писанные и неписанные договоры» всю структуру человеческого общества целиком. В конце концов, он не зверг самого себя. Ленин говорил в октябре 1921 года. Не было ни одной задачи из тех, какие мы решали, которая не потребовала бы от нас повторного решения взяться за нее опять. Он не успел опровергнуть только НЭП, продиктованный не марксистской теорией, а императивом выживания. Но НЭП отвергнут его наследники в руководстве страны. Ленин был фактически творцом современной концепции тотальной войны, страны как военного лагеря, полного единства фронта и тыла во имя победы любой ценой. Без Ленина большевики не удержали бы власть, могли проиграть в гражданской войне, но не захват ли Лениным власти и его политика привели к гражданской войне? Ленин, пусть не сразу, постарался совместить свои цели мировой социалистической империи с геополитическими интересами России создав ее в виде Советского Союза. Но он же выступил ее разрушителем, предложив такую формулу Союза с правом выхода из него всех желающих, которая в конечном итоге и взорвала СССР. Ленин создал глобальную сеть коммунистических партий, не только подрывавших устои всех государств противников, но и поддерживавших политику СССР, но сделал невозможным нормальное партнерство с этими государствами. Ленинизм у власти был сложно сочиненным и эклектичным продуктом, возвращенным объективными условиями российской действительности, возникшей международной изоляцией, а также попытками религиозно-фанатичной партии воплотить в жизнь русифицированные марксистские принципы традиционными отечественными методами. Ленинизм стал формой варварского прорыва России в индустриальную цивилизацию воронский писал и если теперь на глазах наших растет и лезет изо всех щелей русь новая советская русь кожаных людей звездоносцев красных шлемов крепко на славу сбитых русь рабфаков и свердловцев у кого на степной полевой загар легли упрямые тени и стали упрямо крутыми подбородки как у кавалеристов пред атакой в мастерском неподражаемом живописании льва николаевича толстого а в лесных, голубых, васильковых глазах сверкает холод и твердость стали, если эта Русь с каждым днем все крепче, все глубже, все шире вспахивает рыхлые целины русского чернозема, то как можно твердить о Ленине, что он аскет, схематик, не знающий почвенной подлинной России? Ленин окрасил своим ликом и именем целую эпоху нашей истории, на которую приходятся основные символы национальной гордости россиян. Победа в Великой Отечественной, и прорыв в космос. Его образ, отретушированный и отлакированный, выступал важным воспитательным фактором для поколения победителей и первопроходцев Вселенной. С именем Ленина на знамени Советский Союз стал сверхдержавой. Хрущев отмел основные фундаментальные постулаты ленинизма. Пролетарский интернационализм, как принцип, просто был сдан в утиль. Его заменила якобы ленинская концепция мирного сосуществования, которой у Ленина быть не могло. Это поставило окончательный крест на его стержневой идее о мировой коммунистической революции. Теперь уже не только социализм, но и коммунизм можно было построить в капиталистическом окружении, чего Ленин, конечно, даже представить себе не мог. Диктатура пролетариата, то, что Ленин считал самым главным в марксизме, исчезла из любых партийных документов. Ее заменило общенародное государство, которое Ленин неоднократно высмеивал, как главный обман буржуазных правительств. О другой стержневой концепции уничтожения классов тоже уже никто не вспоминал, согласившись на справедливость и правильность существования классов рабочих и крестьян и прослойки трудовой интеллигенции. Последним руководителем страны, клявшимся на своем посту в верности заветам Ленина, был Михаил Сергеевич Горбачев. Последняя программа КПСС носила название «гуманному демократическому социализму». Ленин точно не был ни гуманистом, ни демократом. Горбачевская идея общечеловеческих ценностей очень рассмешила бы Ленина или привела бы его в ярость. Потому что он всегда признавал только классовые ценности. И Горбачев вступил на раз и навсегда отвергнутый Лениным путь буржуазного парламентаризма. Не говорю, что все эти изменения были неправильными. Судить об этом невозможно, хотя бы потому, что в самом ленинизме было мало правильного. Но все эти изменения привели к тому, что к концу 1980-х ленинизм был мертв в идеологии коммунистической партии Советского Союза. Не обнаружите вы базовых ленинских идей, слава богу, и в арсенале современной КПРФ. Ленин постоянно напоминает о том, что он «живее всех живых». Последствия его политики – расхлебывают и преодолевают люди не только в России, но и за ее пределами, включая и президента Путина. Он посетил 24 июля 2019 года Дом русского зарубежья в честь юбилея Натальи Солженицыной. Там Путин остановился только у одного экспоната. Это было постановление в ЦИК и Совнаркома за подписью Ленина о лишении права российского гражданства лиц, пробовавших за границей после издания настоящего постановления больше пяти лет, не получивших советских заграничных паспортов до 1 июня 1922 года, выехавших из России после 7 ноября 1917 года, добровольно служивших в армиях, сражавшихся против советской власти. Президенту объяснили, что этот акт так никогда и не был отменен, и из-за него все из этого списка «Кто еще жив» вынуждены в индивидуальном порядке просить у президента вернуть им гражданство России. Путин взялся решить проблему. А присутствовавший при сём корреспондент-коммерсанта Андрей Колесников подумал и написал, какой на самом деле властью до сих пор обладает тот, кто делает вид, что просто лежит на Красной площади, да и лежит. Путин вернулся к теме 10 декабря 2019 года на заседании президентского совета по правам человека, когда сказал, что... Господин Ульянов, он же старик, он же Ленин, создал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. На пресс-конференции 19 декабря Путина попросили разъяснить его мысль. И президент разъяснил, что Ленин не государственный деятель, а революционер. На место тысячелетнего централизованного государства он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор не соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. В этом процессе исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения, все при Черноморье, западные земли российские, были переданы Украине со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине. Целостность страны была связана только с одной правящей партией. Как только партия затрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Геополитические интересы страны приносились в жертву идеологии. А тело Ленина в мавзолее? Путин ответил и на этот вопрос. На мой взгляд, не нужно трогать, во всяком случае, до тех пор, Пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. Подавляющее большинство россиян не хочет, чтобы тело Ленина лежало в мавзолее, но до трети наших граждан хочет. Если мы желаем избавиться от наследия ленинского тоталитаризма и сохранять собственное достоинство, то нам надо научиться уважать права и желания меньшинства и перестать разрушать памятники. Пусть, а проценты каждый проставит сам. Январь 2020